Белые фигуры были безжалостны. Вскоре у доски уже лежала целая гора неподвижных черных тел, а значит, скоро мог прийти и их черед. Уже дважды Рон только в самый последний момент успевал заметить, что Гарри и Гермиона находятся в опасности». Сам Рон беспрерывно метался по доске, и следовало признать, что, несмотря на жестокость противника, белых фигур на ней оставалось не намного больше, чем черных. «Мы почти у цели!» — вдруг лихорадочно зашептал Рон. «Дайте мне подумать! Дайте мне подумать!» Белая королева повернула к нему свое отсутствующее лицо. «Да!» — тихо произнес Рон. — Это единственный способ. Мне придется пожертвовать собой. — Нет! — дружно вскричали Гарри и Гермиона. — Но это шахматы! — крикнул в ответ Рон. — Здесь приходится идти на жертвы. Я сделаю один шаг вперед, и она меня заберет, и тогда ты, Гарри, сможешь объявить королю шах и мат. — Но, — начал Гарри, — ты хочешь остановить Снейпа или нет? Голос Рона был твердым и уверенным. Но Рон вмешалась Гермиона. «Слушайте, если вы не поторопитесь, то камень окажется у Снейпа. Рон был прав, и Гарри с Гермионой не могли этого не признать. «Готовы?» — спросил Рон. Его бледное лицо было полно решимости. «Я пошел, а вы, когда объявите им мат, не теряйте времени!» Рон шагнул вперед, и Белая Королева метнулась к нему. Размахнувшись, она с силой опустила свою каменную руку на голову Рона, и тот тяжело рухнул на пол. Гермиона закричала от ужаса, но осталась на своей клетке и завороженно смотрела, как Белая Королева стаскивает Рона с доски. Гарри показалось, что Рон потерял сознание... Ощущая дрожь во всем теле, Гарри сдвинулся на три клетки влево. Белый король стащил себе себя корону и кинул ее к ногам Гарри. Они победили. Белые фигуры расступились с поклонами, путь был свободен. В последний раз, оглянувшись и бросив на Рона полный боли взгляд, Гарри и Гермиона открыли дверь и оказались в следующем коридоре. — А что, если он? — тихо прошептала Гермиона. — С ним все будет хорошо, — заверил ее Гарри, почувствовав, что ему не удалось убедить даже самого себя. — Как думаешь, что нас ждет дальше? — Со Спраут мы разобрались, я хотел сказать, с ее дьявольскими силками. С Флитвиком тоже, — Наверняка это он заколдовал ключи. МакГонагал оживила шахматные фигуры, это ее работа. Остается Квирл и затем Снейп. Они оказались перед очередной дверью. «Готово!» — шепнул Гарри. Гермиона кивнула, и Гарри потянул дверь на себя. В нос ему ударил такой отвратительный запах, что если бы они не зажали носы, то потеряли бы сознание. Даже глаза у них слезились, когда они всматривались в полумрак, и, наконец, они увидели распростертого на полу огромного тролля, значительно превосходившего по размерам того, которого они и победили в Хэллоуин. Тролль явно был без сознания, на голове его багровела гигантская шишка — «Хорошо, что нам не пришлось с ним сражаться», — прошептал Гарри, когда они с Гермионой, затаив дыхание, с опаской перешагивали через толстенные ноги. «Пойдем отсюда поскорее, тут нечем дышать». Гарри аккуратно приоткрыл следующую дверь и с опаской заглянул внутрь, ведь за ней их могло ждать что угодно. Но в комнате не было ничего страшного. Посередине стоял стол, на котором выстроились в ряд семь разнокалиберных сосудов, наполненных какими-то жидкостями. Тролля здесь поставил Квирл, а Снейп с ним разобрался, — шепнул Гарри. — Значит, нам остается победить заклятие Снейпа. Только вот что нам с этим делать? Он подошел к столу и вдруг позади них из-под пола вырвалось пламя, отсекая путь назад. Судя по ярко-фиолетовому цвету, это был не простой огонь, а волшебный. И тут же языки огня заплясали перед той дверью, которая находилась впереди. Гарри и Гермиона оказались в ловушке. — Смотри! — Гермиона схватила со стола свиток пергамента — Гарри перегнулся через ее плечо и прочитал «Впереди опасность, тоже позади, но две из нас помогут, ты только их найди. Одна вперед отправит, еще одна назад, в двух вино всего лишь, а еще в трех яд. Ты хочешь здесь остаться на долгие века? Тогда ищи» к тому же подсказка тебе дана. Во-первых, как бы ловко не скрывался яд, найти его несложно, от вина левый ряд. Второе, в крайних бутылях налито не одно и то ж, но если вперед тебе надо, помощи зря ты ждешь. Затем, Ни в большой, ни в малой смерти ты не найдешь, а если из второй слева и второй справа глотнешь, сам убедишься, налето одно и то же в них, хотя на взгляд они разные, но это уже в четвертых. Гермиона глубоко вздохнула, и Гарри был поражен, увидев, что она улыбается. Этого он ждал от нее меньше всего. «Гениально!» — произнесла Гермиона. «Это не магия, это логика, логическая задача. Между прочим, многие величайшие волшебники были не в ладах с логикой, и попадение сюда они остались бы здесь навечно». «Как и мы», — мрачно вставил Гарри. «Разве не так?» «Разумеется, нет», — удивилась Гермиона. «В свитке есть все, что нам надо». На столе семь бутылей, в трех находится яд, в двух вино. Еще одна даст нам возможность вернуться обратно, а седьмая пропустит вперед. А как мы узнаем, из какой мы должны отпить? — поинтересовался Гарри. — Дай мне пару минут, — попросила Гермиона. Она несколько раз прочитала написанное, а затем начала прохаживаться вдоль стола, рассматривая бутыли, тыча в них пальцем и что-то бормоча себе под нос. И, наконец, хлопнула в ладоши. — Поняла, — сообщила она. — Глоток из самой маленькой бутылочки даст нам возможность пройти вперед, к камню. Гарри взглянул на крошечную бутылочку. — Но здесь хватит. «Только на одного из нас?» — заметил он. «Здесь только на один глоток?» Они посмотрели друг на друга. «А какая даст тебе возможность пройти через фиолетовый огонь?» — поинтересовался Гарри. Гермиона откнула пальцем в крайнюю справа круглую бутыль. «Вот ты из нее и глотни», — произнес Гарри. «Нет, в самом деле, вернись и забери Рона». А когда доберетесь до комнаты, где летают ключи, возьмите метлы, они поднимут вас наверх и пронесут мимо пушка. Когда окажетесь в замке, летите прямиком туда, где спят совы, и отправьте Хедвига к Дамблдору. Он нам очень нужен. Возможно, мне удастся на какое-то время задержать Снейпа, но, если честно, то вряд ли надолго». — Но Гарри... — Гермиона побледнела. — А что, если с ним ты знаешь, кто? — Ну, мне ведь повезло когда-то, ты же знаешь. Гарри дотронулся до шрама. — Может быть, мне повезет еще раз? У Гермионы дрожали губы, словно она готова была расплакаться. Она вдруг метнулась к Гарри и обхватила его обеими руками, крепко обняв. — Гермиона! Изумленно воскликнул Гарри. Гарри, ты великий волшебник, прошептала Гермиона ему на ухо. Ну, я не так хорош, как ты, произнес Гарри. Когда Гермиона разжала объятия, он чувствовал себя неловко. Я? удивилась Гермиона. А что я? Умы книги, вот и все. Но, оказывается, есть куда более важные вещи. Например, дружба и храбрость. И, Гарри. Будь осторожен.